Глава 50. Саблин со своего места долго не мог отыскать Марусю. Он уже начал волноваться, неужели она обманула и не приехала? «Посмотри-ка, Павел Иванович, рядом с Варламовым какой свежачок сидит. Вот прелесть. Не знаю кто такая?» — сказал Мацнев, обращаясь к Грицинке. Саблин посмотрел, куда указывал Мацнев и увидел Марусю. «Не знаю, это новенькая. Хороша, удивительно. Это не из казачьих ледам. Там много эту зиму свадеб было. «Да нет, не похоже. В ней что-то особенное. Это не может быть Самсонова?» «Ну, Самсонова вон там он сидит. Видишь, третья с краю. За Заботарёва и Миллер. Нет, это не наша, не полковая. Их как глядит. Такую кралю не вредно было бы и полковой сделать». Это говорили про Марусю и Саблину. Это было приятно. Ему приятно было осознавать, что он один знает, кто она, что, может быть, она для него приехала. Он остался после зари, дождался, когда разъехались офицеры, и тогда отыскал в толпе Марусю. Они пошли прямо по полю пешком к станции. Толпа обгоняла их, влево по шоссе вереницей тянулись к вокзалу извозчики. Им не хотелось говорить на людях, каждый думал своей думы. Мария Михайловна», — сказал Саблин, когда они вышли из вагона и сошли на двор Балтийского вокзала в Петербурге. «Могу я вам предложить погулять немного по набережной, если вы не устали и если никуда не торопитесь?» «С удовольствием», — сказала Маруся. Они доехали до Сенатской площади, и там Саблин отпустил извозчика. Летняя румяная заря догорала. Становилось темно, луна еще не показывалась, широким белым простором разливалась перед ним Нева. Вдали виднелся темный плошкоутный дворцовый мост. По всем направлениям мелькали зеленые и красные огни пароходных фонарей. На набережной было пустынно и свежо, пахло водою и смолою. «Ну как? Каковы ваши впечатления?» — спросил Саблин. Маруся повернула к нему голову. Она была в том же простом канатье с алой лентой, в котором ездила на лахту. «Я еще не разобралась в них», — сказала она. «Я остаюсь при своем мнении. Он такой же человек, как и мы с вами. Видимо, добрый, ласковый, приветливый, не позер, но в обстановке, окружающей его, есть что-то, что волнует». Они замолчали. Он ничего не мог сказать. Их сердца не бились в унисон, как в прошлом году после парада у него и у Кити, где оба они одинаково просто и горячо боготворили государя, не задумываясь ни о чем. Саблин почувствовал, что здесь была критика и анализ. А к таким предметам Саблин боялся подходить с критикой. «Я думаю, — продолжала Маруся, — что если убрать эту обстановку, то не будет ни волнения, ни энтузиазма. Он мне понравился. Я хочу видеть его. Человеком». На Петропавловском соборе заиграли куранты. Маруся вздрогнула, робко взяла под руку Саблина и прижалась к нему. «Как страшно! Страшно!» Сказала она совсем тихо, так что Саблин едва-едва услыхал ее голос. «Скажите, Александр Николаевич, а почему нельзя царствовать, не проливая крови? Почему нужны виселицы, тюрьмы, казиматы, плети, ссылка, каторга, как атрибуты власти?» «Потому что есть преступники», — холодно сказал Саблин. «Но разве преступник тот, кто думает по-иному? Ну вот я иду с вами по этой прекрасной гранитной набережной». Я получила образование, я знаю, что такое наука и искусство, я познала красоту жизни, а когда подумаю, что есть мужики, глухая деревня, темные, голодные люди, вся жизнь которых направлена лишь к тому, чтобы утолить голод, когда я подумаю об этом страшном неравенстве людей, мне жутко, Александр Николаевич. Уже ли эти мысли преступны? За мысли не наказывают. Но за слово, если я пойду говорить это в деревню, народу, это преступление, да? Сегодня я видела одно, что меня так поразило. Этот старик-барабанщик, простой русский мужик, скомандовал, и царь исполнил его команду. Потом он читал молитву, и царь молился по его молитве. Скажите, это нарочно придумано? Это символ служения царя народу? Или это случайность? Или я не так поняла? Саблин ничего не мог ответить. Он и сам не знал этого. Он никогда над этим не задумывался. «Все это прекрасно», — говорила Маруся. Но как примирить это прекрасное с крепостью? Мария Михайловна, не забудьте, что император Александр II убит злоумышленниками. Это убийство вряд ли была воля народа, но воля маленькой кучки людей, воля партии. Но как же Александр Николаевич народу выражать свое мнение иначе, как непосредством людей, посвятивших себя на служение ему, то есть партии? Разве народ от себя и своей среды избрал этих людей? Он поручил им убивать государя. Сколько я помню, народ был поражен и возмущен этим страшным убийством. Мы не знаем подлинной души народа. Она задавлена. При том полицейском гнете, который существует по всей России, разве может народ свободно выразить свою волю, свое одобрение или неодобрение? Александр Николаевич, народ темен. Вы не можете себе представить, как он темен, голоден и жалок. Его надо учить и просвещать. Надо всей интеллигенции идти в деревню. Надо вам, офицерам, учить солдат. Всем надо стать на работу. — Совершенно верно, — согласился Саблин. Он шел, не глядя на Марусю, только слушая ее. Чем больше говорила она, тем дальше становилась от него. Она уже не была желанную, точно стена выросла между ними, холодело сердце. Они шли рука с рукой, а были дальше, нежели тогда, когда переписывались, не зная друг друга. Маруся почувствовала этот холод. Она поняла, что зашла далеко, и спросила саму себя, да верит ли она сама в то, что говорит? Верит ли в то, что образование и политическое воспитание даст счастье народу? Хотела бы она, чтобы этот прекрасный, с благородной осанкой государь, который умеет держать себя перед народом и знает, кому что сказать, от одного слова которого становятся счастливыми люди и вспоминают это пустое, незначительное слово всю жизнь, который умеет владеть и пользоваться этим византийским блеском, был бы убит. И вместо него стал бы править государством, как президент умный и добрый коржиков, Неопрятный, в коричневом пиджаке, комкающий свою рыжую бородку, но любящий народ до самозабвения. Она улыбнулась этой мысли. Но отказаться от того, что начала говорить, не хотела. Решила сделать новую попытку. Они дошли до фонтанки и повернули обратно. Летние и сумерки слались над водою, переливавшую, как серебряная парча. Толпа народа вышла с парохода, пришедшего с островов, и повалила в улицы и на конки. Другая толпа стремилась на пароход. Некоторое время они шли среди людей, и говорить было неудобно. В эти минуты молчания ей хотелось загладить то, что она сказала, прогнать холод, ставший между ними, пригреться к нему. Она теснее прижалась к его руке и ласково заглянула ему в лицо. Какой он милый, благородный. Вот не согласен со мной, круто не согласен, может быть, сердится на меня. А не кричит, не спорит, подумала она. Александр Николаевич, а что если бы, скажем, сам царь оставил дворец, дворнах блестящую свиту оделся простым пахарем и пошел бы в народ поселился в избе нанялся батраком изучил все горе крестьянское и приступил к новым реформам царь зная по опыту все то что нужно крестьянину сам дал бы это тогда и партии стали бы не сказала маруся тогда царь перестал бы быть царем царь не может быть человеком народ не примет и не поймет такого царя он его не послушает и не исполнит своего долга Маруся ничего не ответила и вздохнула. «Бог», — тихо продолжал Саблин, «послал на землю своего сына, тоже Бога, Иисуса Христа. Бог явился на землю как простой человек и пошел с простыми людьми проповедовать свое святое учение. Народ не принял его и убил, распял распел на кресте. Явись, Христос, во всей славе своей, с ангелами и архангелами, в роскоши божественных одежд и в царственном величии, И народ, как самый святой закон, исполнил бы его малейший приказ. Самую малейшую его заповедь. «Вы верите во все это?» — тихо спросила Маруся. «Во что?» — еще тише переспросил Саблин. «В то, что написано в Евангелии», — сказала низко опуская голову Маруся. «Как же не верить? А вы?» «Ах, я не знаю, не знаю. Смутно у меня на душе. Сегодня эта молитва в поле. Раньше вы, Александр Николаевич... «Вы разбудили во мне новые чувства, новые мысли, такие, каких я не знала». «Вы не верите в Бога?» «Скажите», — быстро спросила Маруся. «Скажите, почему же Христос явился простым человеком, а не Богом и не царем? Почему он проповедовал, а не законодательствовал? Почему он учил, а не приказывал?» «Он хотел, чтобы люди добровольно приняли его заповедь» приняли в сердце своем, внутри себя, и вечно ею руководствовались. Приказ, исполнение по приказу силою не удовлетворяло Христа, и он пошел иным путем. «Вы глубоко верите», — сказала Маруся. «Я вижу вас. У вас так просто в вашем мозгу. Стоят перегородки, сделаны ящики, написаны ярлычки. Бог, церковь, свечи, иконы, поклоны, царь, преданность, парады, полк, мундир, честь мундира, полковая семья, Семья вообще. Позволено, не позволено, можно, нельзя. А у вас? Она засмеялась. Искренно, чисто засмеялась над самой собой. У меня, Александр Николаевич, хаос. Я сама не знаю, что такое у меня. А учить хотите? Сказал он сукоризный. Разве можно учить чему-либо, когда не знаешь чему? А если хочешь? Страшно хочешь. До самозабвения. Чего хочешь? Правды? А вы знаете ее? Правду-то. — Ну, так, чтобы всем было хорошо. — А вы знаете, что такое всем хорошо? — И, может быть, то, что мне хорошо, вам худо? — Ах, я перенесла бы и худо, если бы вам было хорошо. Это вырвалось у нее невольно. Саблин посмотрел на нее. Она показалась ему милым ребенком, жмущимся к нему в тревоге и тоске, и ищущим от него опоры. Как только посмотрел на нее... Почувствовал, что холод противоречия прошел, и мужчина проснулся в нем. Кто бы ни была она, хоть преступница, но целовать эти самые губы, эти зубы, даже и в темноте ночи, сверкающие перламутром, и смотреть, смотреть в эти темные бархатные глаза, медный всадник, взметнувший коня над каменной глыбой, смотрел на них. Сзади били куранты, перекликались свистками пароходы, И один свистел пронзительно и тонко, а другой отвечал ему густым, сиплым басом. Было поздно. Сколько часов? Она не знала. «А который час?» — спросила она. «Половина первого», — сказал Саблин. «Боже мой, как поздно. Мне пора. Вы здесь живете. Я хочу видеть ваш дом. Это далеко?» Они перешли через площадь. Тополя бульвара таинственно шумели над ними. Темные, пустые и неприветливые стояли казармы. С сыростью и холодом веяло от них. Ей стало жалко его. Они дошли до извозчика. «Ну, до свидания, Александр Николаевич. Спасибо большое вам за то, что доставили мне столько удовольствия. Я никогда не забуду той сказки, которую я сегодня увидела». «Когда же мы с вами увидимся?» — спросил он, усаживая ее в пролетку и застегивая фартук. «Когда?» «Не знаю. Когда хотите. Нам есть о чем потолковать». «Мария Михайловна», — сказал он просто, — «приезжайте ко мне. Вот я здесь живу, на втором этаже». «Потолкуем тихо наедине. Ну что вам стоит? осчастливите счастливите мое солдатское жилье». Она колебалась. Он взял ее маленькую ручку в простой лайковой темной перчатке. «Мария Михайловна, ну будьте милой. Я покажу вам историю нашего полка, я покажу вам картины прошлого, и тогда, когда вы узнаете наше прошлое, вы поймете и настоящее. Мы переписывались и спорили с вами, мы с вами почти ссорились, но мы не знаем друг друга. Мы не знаем, почему мы такие». — Ну, будьте добры. Прошу вас. На полчаса. Она улыбнулась. — Какой сегодня день? — Пятница. — Хорошо. — В пятницу? — На одну минуту. — В семь часов. — Спасибо, милая Мария Михайловна. Ровно в семь я буду слушать шаги ваших ножек у ступеней моей хижины. — До свидания, Александр Николаевич. — Извозчик, трогай! Он провожал ее глазами, пока пролетка не скрылась за поворотом. Все ликовало в его душе.